Глава шестнадцатая «Эй, красивая!» — окликнул Риту кто-то, когда та выбежала на небольшую поляну. Пятачок земли со всех сторон, окруженный лесом. Только вдаль уходила дорога, раскатанная и широкая для вершины горы. Несколько мужчин стояли рядом с квадроциклами, устремив взгляды на единственного человека не из их компании — Риту. «Заблудилась!» — крикнул один из парней в ярко-полосатой рубашке. «Нет!» — рыкнула Рита. «Иду к подъемнику». «Не с той стороны идешь», — засмеялся парень в ярком. «А в какую надо?» Рита огляделась вокруг. Все тот же лес, та же гора, такие же деревья. Кажется, она правильно бежала, в нужном направлении, но оказалась где-то... Где? И мужчины эти. Стало не на шутку страшно. Криков экстрим-парка не было слышно. Только шум леса и собственное дыхание. Рита медленно отступала туда, откуда, как ей казалось, она пришла, не сводя глаз с компанией мужчин. Те смотрели на нее и о чем-то разговаривали. Громко смеялись, пока парень в полосатой рубашке не крикнул. «Куда рванула, глупая?» Рита припустила, что было сил, не разбирая дороги, не чувствуя ног, не замечая дыхания. Неслась со всех ног, пока мужская рука не схватила Риту, с силой прижимая спиной к жесткой груди. Она попыталась вырваться, применить хотя бы один прием самообороны, которым ее учил Матвей, а потом Сергей, но не смогла и пошевелиться. Парень просто зафиксировал ее руки вдоль тела, прижав к своему. обрекающиеся ноги зажал между своих ног. Рита завизжала, что было сил. И визжала, визжала, визжала. Бесконечно долго. — Откуда ты такая взялась? — пробубнил парень. «Смотри — Смотри. Он сделал несколько шагов вперед по густому папоротнику. Лес, как по волшебству, мгновенно расступился И Рита увидела небо. Небо и больше ничего. Они стояли на краю обрыва скрытого папоротником и зарослями тонких деревцев. «Думать нужно, куда несешься!» «А, -а где ограждения?» спросила очевидную глупость Рита, почти вися в руках незнакомого парня. «Должны быть ограждения!» Голова закружилась, Рита подалась назад, изо всех сил наваливаясь на парня. «Ограждения вдоль дорожки для туристов!» Там написано «С тропы не сходить». «Ты как здесь очутилась?» Оттаскивая ее от края пропасти, проворчал спаситель. «Это тебе горы, а не Арбат какой-нибудь». «Не знаю». Рита не представляла, что ответить. От страха сжимало горло. Сердце колотилось с неимоверной скоростью. Руки дрожали. «Ладно, проехали», — миролюбиво проговорил парень. «Меня Дэн зовут». «Рита». «Пошли, домчу тебя до подъемника! И больше не убегай от мамы с папой!» Подмигнул он и двинулся к приятелям, показывая жестами, мол, все отлично, поймал дуреху. Не свалилась в пропасть глупая рыжая мелочь. Через пять минут Рита уже рассказала, кто она и откуда. Парни оказались местные, собрались на покатушке. Поляна — место для сбора. Еще не все подъехали, а пока ждали, увидели Риту. Были там и совсем молоденькие, ровесники Риты, а то и младше, а некоторые — сверстники отца Риты. Совсем не страшные, приятные люди. Рита бы не заблудилась, дошла бы по дороге, пусть в обход, через несколько километров вышла бы к подъемнику. А в другую сторону наткнулась бы на коневодов, устраивавших экскурсию. Они бы вывели. Или кто-нибудь из местных проехал бы по дороге, подхватил заблудившуюся туристку. Но аккуратней надо быть все равно. «Это горы», — повторил Дэн. «Хочешь, я тебе скалу, — Дэн сказал название, покажу с той стороны, куда туристов не водят?» «А можно?» «Можно, конечно. Тут ехать километра три всего. Посмотришь, фотографии красивые сделаешь. Подружки обзавидуются. А потом я тебя мигом дам чудо-подъемника. Он в семь закрывается, а сейчас три. Времени у нас во!» Дэн провел рукой возле шеи известным жестом. «Езжай, посмотри!» – засмеялся один из старших мужчин. «Не бойся! Дэн миролюбивый парень, добряк!» – хмыкнул в густые усы и подмигнул. Почему-то Рита согласилась, хоть это и было глупо. С другой стороны, если бы у этого Дэна или у кого-то из его приятелей были дурные намерения, они бы уже смогли сделать все, что угодно. Здесь даже сотовая связь не берет. Убежать от квадроциклов Рита не смогла бы. А они вежливо разговаривают, шутят. Иногда просто хочется верить людям и совершать безумство. Рита забралась на квадроцикл и не успела испугаться, смотря на клубы пыли, оставляемые огромными протекторами, как Дэн остановился у раскатистого одинокого дерева посреди сочных трав. Такого зеленого цвета Рита не видела давно а, скорее всего, никогда в жизни. Истинно городская жительница была знакома с природой парков, а не гор. «Тут прямо метров сто», — произнес Дэн, — «сразу увидишь». «Я не свалюсь, как там», — Рите было немного страшно. «Не-а», — Дэн улыбнулся, — «здесь обрыв сразу увидишь». «Мне одной идти?» — еще раз уточнила Рита зачем-то. «Так лучше». Дэн улыбнулся. «Я сто раз был. Кстати, там на самом краю сосна. Если прикоснуться к ней правой рукой и загадать желание, сбудется». «Правда? И работает?» Рите стало смешно. «Правда». Дэн был серьезен, и Рита почему-то поверила. Может, ей хотелось верить, что какая-то сосна на краю земли исполнит ее желание. А может, не хотелось думать рационально, хотелось вообще не думать, забыть все и вся, стереть из памяти, нажать «Делит». Рита пошла, а потом и побежала. Будто невидимая сила притягивала ее туда, к концу сочно-зеленого луга, оставив позади пыльную дорогу и раскидистое дерево. Оглянувшись, Рита не увидела сначала дорогу, а потом и дерево исчезло. Это не было чудом, всего лишь обман зрения. Но иногда человеку остро необходима вера в чудеса. Спустя пару шагов Рита остановилась. Действительно, вот скала. Сотни раз Рита видела ее снизу вверх. И та сосна, которая смотрела сейчас на Риту, казалась тоненькой, еле заметной травинкой, когда Рита ехала внизу на машине трансфера. Ныряя по извилистым горным серпантинам, Несколько раз она видела ее с противоположного края скалы, где был незримый подход на саму скалу. Да и та казалась обрубком большого камня, горной породы, неровно вырванной тектоническими сдвигами земной коры. Чем-то неживым, чужеродным, непонятным, лишним. Рита видела ее, смотрела и не замечала. «Сейчас же...» Наверное, от того, что Рита увидела проход к ней, или от вспышки эмоций, от страха, который испытала недавно, ужаса перед краем пропасти, от насыщенного дня, от вида красавы, приобнявшего Юлю. Эта сосна на краю скалы казалась чем-то волшебным, иглой в яйце, которую так долго искала и наконец-то нашла. Она задохнулась, подбежав к сосне. Захлебнулась в эмоциях и желаниях, в порывах ветра, теплых, вперемешку с холодными, в облаках, что плывут рядом, протяни руку. В бескрайности всего, что видела, что чувствовала, чем дышала. Где-то вдали Рита услышала звуки квадроциклов. Наверное, друзья Дена нагнали его. Неспешно Рита подходила к заветной сосне веря всем сердцем что красновато оранжевая кора дерева исполнит ее желание хотя бы одно одно единственное желание ведь это совсем несложно существу выросшему на камне на вершине мира вопреки всему рита обернулась на странный шорох на нее шел красава интересно откуда он взялся «Здесь, на фоне бездонного синего неба». «Тебя ищут. Все, что произнес Олег, смотря в глаза Риты». «А нашел ты». «А нашел я. Ребята помогли». Олег не улыбался. Смотрел серьезно, немного хмурился. «Я их обманул. Сказал, что ты моя девушка». Он надвигался на Риту. Ей отступать было некуда. Она изо всей силы давила на кору, ощущая ладонью, структуру, колкость, тепло. Давай не будем их разочаровывать. Его губы все так же пахли карамелью. Рита ответила на поцелуй, закрывая глаза, отдаваясь удивительному ощущению полета и вкусу карамели. Олег передвигался небольшими шагами со скалы, лицом к сосне, спиной к лугу. Рита следовала за поцелуем. Потом подхватил ее на руки, пробежал по горной породе скалы, перешагнул небольшой выступ, остановился в сочной зелени. Рита отказывалась думать. Она смотрела в невозможно синее небо и видела, что у Олега сейчас глаза такого же цвета.